Глава двадцать девятая. Следующим утром бодрый и веселый Томми подошел к кабинету шефа и постучал в дверь. — Войдите. — Томми вошел. — Доброе утро, шеф. — У вас найдется минутка? — Доброе утро, Томми, присаживайся. — Томми сел. — Спасибо, сэр. — Ну и что сказал Чендлер в свое оправдание после того, как его арестовали? — Он потребовал адвоката. — Мы не арестовали его, сэр. Похоже, его нет в городе. Шеф некоторое время пристально глядел на него, затем наклонился вперед, опершись на локти, и сказал очень тихо, — Вы хотите сказать, что Чендлер бежал? — Нет, сэр. Я не думаю, что он это сделал. Его машина находится в аэропорту. А я не думаю, что он бы туда поехал, и если бы подался в бега. Тогда бы он, мне кажется, оставил машину на ее обычном месте, у гавани. — Вы проверили, нет ли его в теннисном клубе, где он работает? Его голос был по-прежнему тихим. Шеф, похоже, изо всех сил старался держать себя в руках. — Они открываются не раньше десяти, — сказал Томми. — Я хотел доложить вам об этом, возможно, раньше, не будя вас, конечно. — Слушай меня очень внимательно, Томми. потому что я не хочу повторять. — И я хочу одного из двух. Или Чендлера в нашей камере для задержанных к полудню, или твой значок у меня на столе. Ты понял меня? — Я прекрасно вас понял, сэр, — сказал Томми, изо всех сил стараясь сохранять хладнокровие. — А теперь я хочу, чтобы вы поняли меня. Брови шефа взмыли вверх, его лицо раскраснелось, и он снова опустился в свое кресло. «Давай!» Я не собираюсь арестовывать Чака Чендлера за убийство Гарри Карреса. По крайней мере, пока у меня не будет намного больше улик против него, потому что весь опыт, приобретенный мной за двадцать лет работы в полиции, говорит мне, что он не совершал этого убийства. И я не собираюсь подвергать человека, которого считаю невиновным, такому испытанию арест потом вся эта шумиха которая за этим последует я собираюсь раскрыть это убийство так или иначе и если мне придется я сделаю это даже без моего значка так что если это то что вам надо то вы можете получить его прямо сейчас томми полез в карман извлек значок и удостоверение и положил их на регистрационный журнал перед шефом нет смысла ждать до полудня шеф смотрел на него еще некоторое время затем выдвинул ящик письменного стола смахнул туда значок томми и с грохотом задвинул его обратно большая ошибка испытывать меня и блефовать томми сказал он а теперь пусть тебя кто нибудь подбросит куда тебе надо томми встал сожалею что вы подумали будто я блефую шеф и он вышел из кабинета. Дэрил сидел за своим письменным столом, глядя, как Томми выходит из кабинета шефа и из помещения дежурной части. Затем шеф появился на пороге своего кабинета и завопил: "Дэрил, быстро сюда". Дэрил поспешил в кабинет шефа и собрался было садиться. "Не стоит усаживаться", сказал шеф. "Я буду краток. Я хочу, чтобы ты подъехал к теннисному клубу, где работает Чандлерт, и если он там арестовал его за убийство и приволок его задницу обратно сюда. Если его там нет, то я прямо сейчас разрешаю объявить его в розыск по всему штату. Понял это? — Нет, сэр, — сказал Дарил. — Что именно ты не понял? — осведомился шеф, багровее рожей. — О, я все это понял. Я просто не собираюсь это делать. Я согласен с Томми. Чендлер этого не делал. — Хорошо же, — сказал шеф, повышая голос, — втискивай свою задницу в униформу и доложи о своем прибытии в пеший патруль в ночную смену. — Дядя Арт, — начал было Дэрил, — не зови меня так в этом здании, — завопил шеф. — Ты получил приказ, так что выметайся отсюда. Дэрил залез в карман... и швырнул свой полицейский значок на стол шефа. — Засунь это себе в задницу, дядя Артур! — крикнул он, повернулся и с гордым видом зашагал прочь из кабинета. Томми топал вниз по симонтон стрит когда Дерел притормозил рядом с ним на «Мустанге» шестидесятых годов. Томми остановился и посмотрел на него. — Это не полицейская машина, да? — Да, я уже больше не полицейский. — ответил Дэрил. — Залезай! Томми сел в машину и захлопнул дверцу. — Я совсем не рассчитывал, что ты сделаешь это, Дэрил, — сказал он. — У меня есть пенсия, на которую я могу жить. Ты же только начинаешь свою карьеру. — Не волнуйся насчет этого, — сказал Дэрил, выжив до отказа педаль газа. — Когда моя мать услышит об этом, она накинется на дядюшку Арте, — как целый рой пчел, и то же сделает его жена. Я снова буду на работе завтра утром. — Без трепа? — спросил Томми. — Никакого трепа. — Ну так куда ты хочешь поехать? — В теннисный клуб, старый остров. — Да за тридцать секунд, — сказал Дэрил. Когда они въехали на автостоянку, первое, что они увидели, был желтый Порше. а затем Чак Чендлер на корте, дающий урок тенниса молодой паре. Они уселись за столиком рядом с кортом и стали ждать, когда он закончит урок. — Доброе утро, ребята, — сказал Чак, плюхнувшись рядом с ними и вытерев лицо полотенцем. — Как живете? — Где ты был, Чак? — спросил Томми. — На севере, в Неаполе на соревнованиях. Билли выступал. — Как долго? — Весь уикенд? — Ну и как, Билли? — Он выиграл этот чертов турнир. Теперь с ним никакого сладу не будет. Томми оглянулся и увидел черно-белую полицейскую машину, въезжающую на стоянку. Он снова повернулся к учителю тенниса. — Чак, — сказал он. — Пора найти адвоката. по возможности, самого лучшего. — Джек Спотсвуд в своем деле Дока, — сказал Дэрил. — Хочешь, я позвоню ему насчет тебя? Он друг моих родителей. Прежде чем Чак успел сказать хоть слово, два полицейских в форме стояли рядом с их столиком. — Привет, ребята, — сказал Томми. — Как дела? — Томми, — сказал один из полицейских. — Шеф. хочет видеть тебя и дерила неужели спросил томми передайте ему что я послал его в задницу чак разинул рот от изумления он сказал чтобы я притащил вас обоих обратно в часть если придется в наручниках ответил полицейский честно говоря я бы с удовольствием сделал это он улыбнулся ну тогда ладно сказал томми «Мы идем сразу за тобой». Он встал и повернулся к Чаку. «Похоже, ты можешь чуть погодить насчет моего совета», — сказал он. «Хорошо, спасибо», — ответил Чак. «Я дам тебе знать, если это станет необходимо». «Идем, Дэрил». Два бывших сыщика сидели перед столом шефа и ждали. «Ну, ладно». — Мы все немного погорячились, — сказал шеф. — Томми, я уважаю твое мнение. Если ты думаешь, что Чендлер не тот, кто нам нужен, продолжай расследование. — Хорошо, шеф, — дружелюбно ответил Томми. Шеф вернул обоим их значки. — Каков твой следующий ход? — спросил он. — Я хочу отправиться в Лос-Анджелес, — сказал Томми. — Лос-Анджелес? — взвился шеф. — Какого черта тебе там надо? Оттуда приехал один тип по фамилии Карман, которого убили вчера к северу от Майами. Он побывал здесь и встречался с Клэр Каррес. Я думаю, это имеет отношение к нашему делу, и я хочу там все проверить. Это может оказаться очень важным. Шеф некоторое время смотрел на них обоих. Затем указал пальцем на Дэрила. — Только без тебя, — сказал он. — Томми, принеси мне бланк командировочного удостоверения, я его подпишу. — Да, сэр, — сказал Томми. И оба детектива поднялись. — Путешествуй экономно, — сказал шеф. — И чтобы не было никаких счетов на большие суммы. — Да, сэр, — ответил Томми. — А что касается тебя... — сказал шеф, показывая на Дэрила. — Попробуй еще хоть раз поговорить со мной так, и я надеру тебе задницу, чего бы там ни говорила моя сестра. — Да, сэр, — ответил Дэрил. Оба сыщика вышли из кабинета.